Глава 6 Попрощавшись с деканом на выходе из заповедника, я отвела царапку в загон и направилась к себе. Пол ночи ворочилась в кровати, размышляя над тем, как сделать так, чтобы парни сами захотели учиться. Бегать за ними с конспектами не мой вариант. Тут необходимо действовать тоньше, хитрее. Ничего эффективнее, чем сыграть на их желании участвовать в играх. На ум не приходило. Флирт неуместен, да и в дальнейшем только усложнит отношения. Члены команды должны доверять друг другу, поддерживать, а не соперничать за внимание девушки. Для начала я решила выяснить, что известно о стихийных играх. Условия, этапы, задания, уровни сложности, призы. Информацию почерпнула в библиотеке факультета, куда наведалась после занятий. Победителям выдавалась денежная премия и предоставлялся недельный отпуск в родной мир, куда счастливчиков отправляли порталами. Я бы поборолась за такое куш, чтобы побывать на земле и узнать о судьбе близких. А не по этой же причине парни так рвутся участвовать в играх? Предположение подтвердилось позднее, когда два оболтуса разыскали нас царапкой на очередной прогулке в заповеднике. Вернее, кошки взяли след не хуже гончих собак и выскочили на перерез вместе с наездниками. Я нарочито избегала общения и подгадывала время, чтобы не сталкиваться в столовой. На лекциях не поболтаешь, как на переменах, когда вокруг полно лишних ушей. — фэйл наконец-то мы тебя догнали! Сойер, красуясь на саблезубе, подобрался с правого боку. — От нас не сбежишь! Джереми на злюке заступил дорогу. Мы же договорились вместе тренироваться, а ты игнорируешь нас второй день. А какой смысл тратить время, если вы еще до Нового года вылетите из Академии? Я пожала плечами. С чего это вдруг? Парни насупились. А с того, что вас отчислят за неуспеваемость? Или вы рассчитываете сдать Магометрию магистру Хаакину? Ну так я вас разочарую. Статистика за последние 10 лет показывает, Что семьдесят тех, кого магистр выгнал с первого занятия, проваливаются на экзаменах. Э, нельзя, чтобы отчислили. Нам еще в играх участвовать. Соер озадаченно почесал рыжую макушку. И желательно победить. Джереми мечтательно закатил глаза. Справимся мы с этой магометрией как-нибудь. Ты ведь поможешь? Видел я, как ты у доски задачки с легкостью щелкаешь? Я так и быть. «Помогу», — произнесла с неохотой, — «но придется попотеть, и вы будете слушаться меня во всем, что касается учебы». На слово я парням не поверила, конечно же. Поклялись, что будут в точности выполнять задания, посещать факультативы и учить зубодробительные формулы. Магистр Хайкин удивился, увидев на очередной лекции двух оболтусов, взирающих на него с первого ряда, с почтением и жаждой знаний в глазах. Мы даже перед зеркалом взгляд репетировали, чтобы выглядело натурально. Крис только фыркнула, впервые встретив меня в такой компании. У нее появилась компания таких же богатеньких девочек, ухожеры, жизнь бурлила, так что не хватало времени поболтать. С каждой неделей преподаватели увеличивали нагрузку. Домашних заданий задавали больше и сложнее. Я действительно пару раз засыпала на прогулке с царапкой, присев на минуточку отдохнуть по деревцам. Если у кого-то оставалось время на глупости, то только не у меня. Я даже не заметила, как пролетел один месяц, второй, третий, четвертый. Маячившие впереди экзамены занимали все мысли. И чем меньше оставалось времени до зачетной недели, тем сильнее нарастало волнение. Не за себя. Я ходила у Бальтазара в любимчиках, что выражалось в регулярном вызове к доске и решении сложных задачек, а за джерами Суэром, из которых магистр досухо выжимал знания при любом удобном случае. «Фэл, а ты уже решила, в чем пойдешь на новогодний бал?» — поинтересовалась как-то подруга, составив мне компанию в столовой. «Какой еще бал?» — уставилась на Кристин, замерев с ложкой у рта. «Новогодний, который состоится в последний день декабря, «Говорят, на него допустят только тех, кто сдаст экзамены. Ну, у тебя с оценками проблем, конечно, нет. Магистры хвалят и даже в пример ставят», — пояснила девушка, добавив голосу язвительности. Джер, Сойер, вопросительно посмотрела на ребят, служивших источником новостей. «Я думал, ты в курсе», — Кин пожал плечами. «Помнишь, обсуждали на днях, чтобы к Новому году заказать костюм у портного?» но я осеклась на полуслове. В памяти всплыл разговор, и то, как благополучно я о нем забыла, советуя то же самое сделать парням. Для них бал — дополнительный стимул сдать сессию, а для меня — нечто эфемерное, что будет не скоро и не принесет в итоге никакой пользы. Даже занятие Лаваэля Магнифера, у которого в декабре случился наплыв новичков, не натолкнули на мысль, что неспроста адепты ринулись оттачивать мастерство танца. Магистр ставил меня в пару с опытными учениками, а я не интересовалась, чем там занимались вновь прибывшие. «Ладно, что там за бал? Присутствие обязательно?» «Фэл, ты не заболела?» — изумилась Крис и потянулась, чтобы прикоснуться к моему лбу и проверить температуру. «Нет, я в порядке». Прислушалась к собственному самочувствию, определяя, есть ли отклонение в организме. Этому трюку научилась на факультативе по целительству. «Слежу за здоровьем, соблюдаю режим, правильно питаюсь и...» «Ой, хватит занудствовать!» — подруга сморщила носик. «Как вы ее терпите?» — с недоумением посмотрела на парней. «Мы же привыкли!» — Суэр пожал плечами, а Джереми кивнул. «Вы и сами превратились в редкостных зануд!» — фыркнула девушка. «Она дурно влияет на вас!» — ткнула в меня вилкой с наколотым листиком салата. «Что?» — чуть не задохнулась от возмущения, но, заприметив лукавые смешинки в глазах адептки, расслабилась. «Может, и влияю. Разве это плохо? Вспомни, какими шалопаями они поступили в академию и оцени, какими завидными женихами стали сейчас». Не без гордости посмотрела на уверенных в себе ребят, одетых с иголочки, шелковистыми волосами, сверкающими огненными оттенками и прическами, делающими их похожими друг на друга. Сколько моих нервных клеток погибло в неравной борьбе с ленью, упрямством и безалаберностью, не счесть. «Ну вот, не получилось вбить клин между вами», — со вздохом признала девушка. «А зачем?» Стрельнув голубыми глазками, поинтересовался Сойер. «Понравились? Так мы свободны. Кто лучше, я или Джер? Хочешь пойти со мной на бал?» «Фу, скажешь тоже. Понравился. Просто думала заставить кое-кого поревновать. Но, похоже, неудачные кандидатуры подобрала для мести. На меня вы ни разу не смотрели так, как пялитесь на Фэл, когда она не видит». Бессовестно сдала парней Кристин и мило улыбнулась. «В каком смысле?» — я окинула ребята скептическим взглядом. «Как смотрят! Ничего странного не замечала? Опять выдумываешь? У меня жених есть!» Подняла повыше руку с кольцом и покрутила ей перед носом подруги. «Мы — друзья, одна команда, поэтому тренируемся, держимся вместе. Правда ведь?» «Да, Фэл! конечно фел тут же отозвались парни в один голос джер подарю один танец на балу если принесешь добавки кристин подмигнула адепту и помахала пустым стаканом из под сока кин тут же сорвался с места чтобы выполнить просьбу брюнетки о забыла сказать чтобы салат еще захватил произнесла девушка со вздохом и развернувшись к суэру добавила Спасешь от голодной смерти бедную уставшую адептку? — И где это ты устать успела? — хмыкнул парень. — Так бы и сказала, чтобы свалил ненадолго. Вам посекретничать надо. Нас обсуждать собираешься? — Разумеется, — выдержала паузу Крис. — Нет. Горько вздохнув, Суэр поплелся к раздаточному столу, а я с удивлением уставилась на подругу. Может, больно она подозрительная сегодня. И о чем будем говорить? Понимаешь, девушка понизила голос и огляделась, не подслушивает ли кто. Есть одна тема, которую надо бы обсудить без лишних ушей. Так пришла бы ко мне в комнату, там никто не помешает. Кроме твоих оруженосцев, что таскаются следом и смотрят чинячими глазами. Понять не могу, чем ты их зацепила возмущенно цокнула языком Кристин. «Ладно, признаю». Смягчилась под моим насупленным взглядом. «Твои две гориллы, так ты их называешь, превратились в парней, на которых девчонки слюни пускают. Но у тебя есть жених, все это знают. Значит, ни Сойер, ни Джер тебе не нужны. Посодействуешь, чтобы они пригласили на бал пару знакомых девчонок?» «Крис, ты себя слышишь?» «Ладно другим, но тебе это зачем?» «О, то такое дело!» «В общем, пока не могу сказать. Разумеется, помощь не бесплатная. Тебе помогут достать платье, какое захочешь. Спорю на то золотых. Ты даже не думала, в чем идти на бал. Испохватилась бы в последний момент». Предположила девушка и попала в точку. «Разве не хочешь утереть нос жениху?» «А при чем тут это?» при том, что вы с деканом Вельгроссой, из одного теста слеплены, оба скучные, предсказуемые и гордые до невозможности. Выдала правду, на чего мне даже обидно сделалось, а Кристин продолжила, как ни в чем не бывало. «Думаешь, никто не догадывается, что ваша помолвка — фикция? На людях вы только делаете вид, что вместе исполняете отведенные роли. Влюбленные себя так не ведут». Они импульсивны, живые, эмоциональные. Но знаешь, что я поняла недавно? Вы настолько заигрались, пытаясь перещеголять друг друга в холодности, что сами себя перехитрили. Вам обоим ненавистны традиции родной страны. Используя их как тонкую издевку над окружающими, вы ведете себя, как принято в Эльмере. Как по мне, натуральный мазохизм, но речь не об этом. Крис... Я не понимаю, к чему ты ведешь. К тому, чтобы ты не издевалась над парнями, давая надежду, будто между вами что-то получится в дальнейшем. Джер и Сойер нужны, чтобы декан постоянно ревновал. Иначе для чего ты вылепила из них двух Эльмирейцев? Встряхнись и посмотри на ваши отношения со стороны, посоветовала подруга и приложила палец к губам, чтобы не сболтнула лишнего при парнях, возвращающихся к столу. Остаток обеда я напряженно размышляла над словами Кристин. А ведь она права. Иной раз я перегибала палку, тонко манипулируя парнями. Надо родиться эльмерийцам, или прожить полжизни в Эльсаре, чтобы понимать язык тела и жестов, принятый в высшем обществе. Мне нравилось чувствовать безмолвное бешенство активиана, наблюдающего за мной и невольно включающегося в эту опасную группу. Я получала ни с чем не сравнимое удовлетворение. Как он отвечал, как отыгрывал роль жениха и при этом бесился. Гордость не позволяла мне спустить обиду, что магистр навязал этих оболтусов. Мой метод перевоспитания может и жесткий, зато действенный. Вот сдадут Кин и Конг экзамен по магометрии, получат аттестацию по остальным предметам, тогда вздохну спокойно и отстану от них» но отдавать результаты трудов в чьи-то загребущие ручонки... «Так, что ты там говорила о плате для бала?» — спросила у Крис, давая понять, что подумаю над предложением. «Подумаю. Я ведь ничего не обещала. Предлагаю вечером посетить ярмарку. Все только и говорят, как там здорово. Тогда встретимся после занятий в холле башни», — предложила я на что подруга хитро усмехнулась, а парни молча кивнули, соглашаясь с запланированным мероприятием.